Глава четвертая. Стратегия четвертая. Берегись заразой. Практически в любой продающей организации найдется хоть парочка закаленных ветеранов, которые за счет долгого стажа, положения в компании и накопленной клиентской базы умеют обеспечить себе относительно приличный доход, оставаясь при этом никудышными продажниками. Эти дармоеды делают деньги, несмотря на многочисленные вредные привычки. Такая публика чрезвычайно опасна для любого увлеченного продажника, а особенно для новичка в компании по целому ряду причин. Эти ребята не понимают, насколько контрпродуктивны их взгляды и обычаи и сами того не видя развращают других. Они злятся на выскочек, рядом с которыми сами выглядят ленивыми, малоспособными или отсталыми, и потому сознательно и подсознательно стараются подставить такому отличнику ножку. Любой, кто упорно стремится достичь высоких результатов, проявляет инициативу, увлеченность и решимость, кто расшатывает сложившиеся положение вещей, применяя новые и непривычные подходы, этим ребятам враг, и они открыто сделают все, что могут лишь бы расхолодить его, а за спиной все, чем могут ему навредить. Они не следят за развитием продажных технологий, И не в курсе новостей и продукте, которым торгуют, так что даже если кажутся знающими и авторитетными, сведения у них зачастую устаревшие и неточные. Они часто бывают привержены весьма скверным привычкам, вроде стаканчика за обедом и обязательного после работы или матершины, а порой даже пренебрегают личной гигиеной. Они цинично смотрят на людей. Клиентов они нередко называют лохами, баранами и иными унизительными кличками. Нельзя достичь по-настоящему больших успехов в продажах, если цинично относишься к людям, в том числе к клиентам. Заметьте, реалистам быть похвально, но не циником. Здесь есть разница. Они ноют и всех обвиняют. Так они оправдывают собственную посредственность. Чтобы стать мастером в продажах, ты должен брать на себя полную ответственность за все обстоятельства и все аспекты процесса. А подобные нытики становятся особенно опасны в трудные времена, в дни потрясений и перемен, или в момент появления нынешней или любых последующих новых экономик, потому что такие люди всегда видят в переменах невзгоды и трудности, но никогда новые возможности. В любом бизнесе, в любой компании, в любой организации такие люди, пусть их окажется немного, всегда найдутся. В автосалоне они околачиваются в выставочном зале, в риэлторской конторе толпятся у кофейного автомата в холле или отбывают часы на совещаниях. Не дайте им вас заразить, они токсичны. Совсем недавно я работал с одним клиентом, который не мог справиться с тремя ветеранами из службы продаж. Они отказывались обзванивать людей, привлеченных рекламой, которую я написал. Эта троица утверждала, будто мои потенциалы пустышки, халявщики, запросившие бесплатную информацию и образцы, но не намеренные покупать дорогой продукт. По моему настоянию клиент нанял еще трех агентов осуществлять мою стратегию, но посадил их в том же помещении, где обитали двое из тех самых ветеранов». Меньше, чем за две недели новичков обработали. У новых агентов поначалу дело пошло хорошо, но вскоре показатели упали. Позже мы наняли еще трех сотрудников, которых надежно изолировали от заразы, посадив в другом здании, и эти продали халявщикам на несколько миллионов долларов. Старых собак, отказывающихся учиться новым фокусам, нельзя допускать до воспитания щенят. Как мухлевать с командировочными расходами, и другие уроки от седых ветеранов. Когда я был начинающим торговым агентом, ко мне прилетел менеджер работать со мной на моей территории. Мы вместе ездили неделю, он обучил меня нескольким способам жульничать с авансовыми отчетами и показал, как оформлять звонки клиентам, будто это были личные встречи. О продажах я не узнал от этого парня практически ничего нового. Он был отличным товарищем. Имел шикарное, пусть и странноватое чувство юмора и в целом неплохо делал деньги. Но не мог предложить ничего такого, что помогало бы мне достичь моих целей. Вскоре после того, как меня наняли, я поехал на Чикагскую ярмарку сувениров работать на стенде компании. Это крупная выставка, куда владельцы сувенирных лавок и закупщики сетевых универмагов съезжаются десятками тысяч в поисках новых, оригинальных и ходких товаров. Я радовался поездке и готовился заключить кучу сделок с клиентами, что приедут с моей территории. Но остальные продажники практически сразу, как сговорившись, принялись меня осаживать. «Расслабься, у нас целых четыре дня!» «Не ты напирай, испортишь впечатление!» «Да тут все равно большинство просто смотрит, а не покупает!» «На выставках никто особо не продает, наша задача – зацепки!» Я никого не слушал и к их немалой досаде за время выставки набрал заказов на несколько тысяч долларов. Ничего особенного, хвалиться тут нечем, но больше, чем они пятеро вместе. А у них было по меньшей мере на шесть лет больше опыта в продажах. Эти два случая научили меня, что не стоит прислушиваться к чужим советам, жалобам и замечаниям только потому, что говорят люди старше или опытнее тебя. Возраст сам по себе не означает мудрости. Опыт Не всех учит. И вообще, большинство людей в профессии прекращают учиться очень скоро и потому скорее столкнешься с человеком 30 раз повторившим опыт одного года, чем с таким, кто скопил опыт 30 лет. Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер 3. Учиться на чужом опыте – здравый подход, но обычно с одной оговоркой – учиться нужно у таких людей, которые в своем деле из лучших. Следует весьма осторожно выбирать, кому ты позволяешь влиять на себя и давать советы. Попав под влияние личности, движущейся без цели, скорее всего, ты сам тоже пойдешь в никуда. Пагубных связей подобного рода нужно избегать любой ценой. Вместе с тем общение с прогрессивными, нацеленными на успех людьми, сознательно расширяющими свой круг знаний и умений в продажах, маркетинге и других бизнес-дисциплинах, вполне стоит времени, потраченного на поиск таких людей и усилий, употребленных на завязывание контактов. В этом плане у меня есть для вас меркантильная рекомендация. С удовольствием сообщаю, что наша организация круг посвященных Глейзера Кеннеди проводит регулярные встречи местных отделений более чем в 150 городах по всем Соединенным Штатам и Канаде. И в большинстве этих городов также работают штабы и семинары Дэна Кеннеди. Ведут их обученные, сертифицированные и весьма одаренные независимые бизнес-консультанты, местные предприниматели, владельцы бизнесов и профессионалы-фрилансеры. И для вас будет не бесполезно потеряться рядом с продажниками, которые там участвуют. Дополнительные сведения о для большинства территорий и бесплатный гостевой пропуск на встречу местного отделения, можно найти на сайте тройной Пожалуй, ни в одной другой профессии внутренний настрой не важен так, как в продажах. За исключением разве что лишь профессионального спорта. Покойный Уильям Клемент Стоун, миллиардер с улицы, начинавший с продажи страховых полисов, обучивший десятки тысяч человек, как преуспеть в этом бизнесе, и в самый разгар Великой депрессии, построивший крупнейшую для своего времени независимую страховую компанию, резюмировал это явление так. Успех продажи зависит от настроя продавца, а не покупателя. Именно поэтому вам следует ревностно оберегать свой настрой от любых диверсий. Судьбу продажи решает ваше отношение, а не отношение клиентов или потребителей. И кстати, Стоун не говорил, успех продажи зависит от настроя продавца, а не покупателя, если только не пришли трудные времена, если нет кризиса, если нет хватких конкурентов, если не никаких уверток. Никаких отговорок.